Глава 15. Какой формы окно Иуды? Если бы позолоченная фигура правосудия соскользнула с купола Олд Бейли и явилась к нам в комнату, думаю, ее приход был бы не столь впечатляющим, как появление доктора Хьюма. В тот день он уже не казался добрым и заурядным дядюшкой Спенсером, но выглядел больным и уставшим. Хотя его темные волосы были по-прежнему аккуратно причесаны, румянец покинул щеки, а в глазах застыла тревога. Увидев нас с сидящих у камина, он страшно смутился. «Все в порядке, сынок», — заверил его ГМ, который вернулся за стол и прикрыл ладонью глаза. Доктор невольно бросил взгляд в окно на высокое здание, в котором его так ждали. «Это мои друзья. Одного из них, если не ошибаюсь, вы вчера видели. Присядьте и возьмите сигару. Есть одна старая артиллерийская поговорка. Чем ближе к цели, тем безопаснее. Пока вы сидите под носом у старины Рэнкина, волноваться не стоит». «Можете занять очередь на галерку и устроиться над головой судьи, пока он думает, что вы не ближе Китая». «Мне это известно», — ответил Спенсер с намеком на горькую улыбку. Он с достоинством опустился в кресло, сохраняя прямую осанку, и, положив руки на колени, отказался от предложенной сигары. — Я провел на галерке все утро. — Ага. Я был уверен, что видел вас там. — произнес Гем будничным тоном, однако его слова заставили собеседника побледнеть еще больше. — Этот фокус далеко не нов. Шарли Пис поступил точно так же, когда молодого Хабруна судили за убийство, которая совершил ПИС. «Честно говоря, вы оказались смелее, чем я думал. Однако же вы... вы меня не выдали?» «Терпеть не могу шума в зале суда», — ответил ГМ, изучая свои пальцы. «Он вредит атмосфере и нарушает интеллектуальное равновесие. К тому же это было бы не к месту». «Полагаю, вчера вечером вы получили мое сообщение?» Доктор Хьюм положил шляпу на пол и прислонил зонтик к подлокотнику кресла. «Разве вы не видите, что я пришел?» Огрызнулся он, впрочем, довольно вяло. «Не могли бы вы ответить на один вопрос? Как вы узнали, где меня искать?» «Никак», — ответил Гэм. Я лишь попытал счастья в самом очевидном месте. Вы решили удрать, однако нашли время написать очень длинное, очень аккуратное и очень взвешенное послание своей племяннице. Люди, которые зависят от расписаний самолетов или поездов с пароходами, редко имеют такую возможность. «Вы знали, что вас будут искать, так как неявка в суд считается уголовным преступлением. Существует лишь одно оправдание — серьезное заболевание. Я решил, что вы, скорее всего, бросились прямиком к своему другу Траганону и залегли на дно в его санатории среди постельного белья и белых халатов». Думаю, теперь у вас наготове свидетельство о том, что вчера вы были чертовски больны. Я много раз говорил, что искать людей нужно по принципу глупого мальчика из бородатого анекдота про убежавшего коня. Мальчик сказал, я подумал, куда бы я отправился, будь я конем. Я пошел туда, и он был там. Я отправил вам сообщение туда, и вы были там. Весьма странное сообщение, сказал Спенсер, внимательно глядя на Г.М. Да, предлагаю прийти к делу. Отправляя сообщение, я полагал, что есть, по крайней мере, один человек, которого вы не хотели бы увидеть на виселице. «Вы имеете в виду меня самого?» «Именно!» — Согласился Сугеем. Он достал часы, большие и дешевые в форме луковицы, и положил на стол. «Послушайте, доктор, я не собираюсь с вами блефовать. Через пятнадцать минут я должен быть в зале суда, где намерен завершить защиту Джима Ансвелла. Не скажу наверняка, но думаю, что шансы примерно сотня к шести, что после заседания вас арестуют по обвинению в убийстве. Несколько минут Спенсер размышлял, барабаня пальцами по коленям. Затем достал из внутреннего кармана портсигар, вытащил сигарету и захлопнул его с резким звуком. Когда он заговорил, голос его был спокоен. Вы блефуете. Теперь я в этом не сомневаюсь. А если я скажу, что знаю, куда пропали штемпельная подушечка, спортивный костюм и все остальное, и все это находится теперь у меня, вы по-прежнему будете думать, что я блефую». С невозмутимым видом ГМ достал из своего внутреннего кармана жестяную коробочку с черной штемпельной подушечкой и резиновой печатью, на которой стояло чье-то имя, и бросил на стол рядом с тарелками. В сотый, наверное, раз я поразился контрасту между резкими движениями его рук и невозмутимостью лица. Доктор Хьюм, однако, не выглядел как человек, застигнутый врасплох. Скорее, он был подавлен и озадачен. — Но, сэр... — Да, разумеется. — И что с того? — И что с того? — Доктор Куили уже расправился со мной сегодня в зале суда, произнес Спенсер с горечью. — Полагаю, его вердикт был принят всеми. Даже если допустить, что вы покажете присяжным эти... Любопытные улики, что они изменят. Утопленник хладнокровно взирает на перспективу морского путешествия. На его лице вновь промелькнула улыбка, на этот раз довольно мрачная. Кажется, это слова Кая Луня. «Фактически я уже осужден, поэтому ваши глупости меня не волнуют». Резким движением он зажег спичку и закурил. Некоторое время Г.М. молча его изучал, затем выражение его лица изменилось. «Гори все огнем», — медленно проговорил он. «Я всерьез начинаю верить, что вы считаете Анс виновным». «Я в этом не сомневаюсь». «Прошлым вечером вы поклялись, Мэри Хьюм, в письме, что видели, как произошло убийство». «Вы могли бы сказать мне, правда это или нет?» Спенсер поднял сигарету вертикально и сдул с нее пепел. «Не в моих правилах делиться своим мнением даже о погоде. Однако кое-что я вам скажу. Меня раздражает и... просто сводит с ума!» Он сделал энергичный жест. «Тот факт, что я абсолютно ничего не сделала!» Лишь попытался помочь Эйвори, помочь Мэри. Возможно, это было неэтично, однако я верил, что действую ради всеобщего блага. И что же получилось? Меня преследуют. Да, сэр, преследуют. Однако вчера, даже собираясь исчезнуть, я хотел оказать Мэри еще одну услугу, признавшись в том, что передал Эйвори Брудин, когда он меня попросил. И, конечно, я был обязан написать ей, что Джеймс Ансвелл — убийца, и готов подтвердить это даже на смертном одре. Несмотря на неискоренимую любовь Спенсера к избитым фразам, очевидная искренность, звучавшая в его голосе, возобладала даже над жалостью к самому себе. «Вы видели, как он это сделал?» «Я должен был себя обезопасить. Если бы я написал лишь про отравленный напиток, вы смогли бы использовать мое письмо в суде, чтобы спасти Ансвелоубийцу. «Ага, понятно», — произнес Гейм уже другим тоном. «Вы намеренно солгали, чтобы мы не приобщили ваше послание к делу». Доктор Хью махнул рукой и снова взял себя в руки. «Я пришел к вам, сэр Генри, сильно рискуя, для того, чтобы получить информацию. Справедливо, не так ли? Весьма справедливо. Я бы хотел уточнить свой юридический статус. Во-первых, у меня имеется свидетельство о вчерашнем недомогании, выданное доктором, который вот-вот лишится лицензии». «Однако пока еще он не дискредитирован», — отозвался Спенсер Хьюм. «Раз вы настаиваете на технических терминах, я тоже буду ими пользоваться. Не забывайте, что сегодня утром я присутствовал на процессе. Во-вторых, обвинение приняло решение отказаться от меня в качестве свидетеля». «Верно. Однако вас могут вызвать в качестве свидетеля защиты». Спенсер Хьюм аккуратно положил сигарету на край стола и развел руками. «Сэр Генри, вы не станете меня вызывать, потому что я разнесу вашу защиту в пух и прах всего за пять минут». «Так-так, теперь, значит, мы говорим об отказе от судебного иска через соглашение сторон». Хьюм бросил на нас беспокойный взгляд. Однако ГМ продолжал смотреть на него вполне доброжелательно. «Не волнуйтесь. Я и сам довольно изворотливый тип. Выходит, если я осмелюсь вытащить вас из укрытия и поставить в кабинку свидетеля, вы угрожаете поведать историю о том, как видели убийство собственными глазами?» — Невероятная, фантастическая дерзость! Я вами восхищаюсь, сынок, честное слово! — Я лишь скажу правду, — спокойно ответил доктор. — Однако, услышав ее от вас, это совершенно неважно. Он погрозил пальцем. Сегодня утром судья постановил, что суд... Не полиция нравов. Мэри призналась в своих плотских грехах, однако ее показаний никто не отменял. Только потому, что я задумал бескровно и безболезненно отправить шантажиста туда, где ему самое место, не столь уж кошмарное преступление в глазах английского общества, уверяю вас. Мои показания насчет убийства не покажутся менее достоверными. «Понятно. Раз вы так ненавидите шантажистов, зачем пытаетесь шантажировать меня?» Доктор Хим глубоко вздохнул. «Право слово, я не имею желания вас шантажировать. Я лишь вежливо прошу не вызывать меня в качестве свидетеля». Ваша защита построена на пропаже фрагмента пера. Каждому свидетелю вы настойчиво задавали один и тот же вопрос. Куда пропало перо? Так вот, оно у меня. Он снова достал портсигар и аккуратно вытащил из подровного ряда сигарет фрагмент синего пера примерно в дюйм с четвертью длиной и дюйм шириной. Также аккуратно он положил его на стол. «Обратите внимание!» Доктор Хьюм нарушил напряженное молчание, во время которого лицо ГМ было абсолютно непроницаемо, что края потрепаны гораздо сильнее, чем на второй половине, что осталось на стреле. Однако уверен, что они прекрасно подойдут друг другу. «Где перо находилось все это время?» «Бог свидетель, разумеется, у меня!» Я машинально поднял его с пола кабинета в вечер убийства. Не для того, чтобы скрыть улику, а из любви к чистоте. Почему я никому его не показал? Вижу, вы готовитесь задать мне этот вопрос. Мой дорогой друг, лишь одного человека на свете волновало это перо. Вас. Полиции не было до него никакого дела. Полагаю... Они о нем даже не подумали, как, впрочем, и я. Признаться совершенно о нем позабыл. Однако, если теперь перо приобщат к делу, результат будет налицо. Удалось ли мне вас убедить? Вполне, ответил Гейм с широкой устрашающей ухмылкой. Наконец-то вам это удалось. Вы убедили меня в том, что ничего не знаете про окно Юды. Спенсер Хьюм стремительно вскочил на ноги, сбив рукой сигарету со стола. Очевидно, из любви к чистоте он сразу же наступил на нее ногой. В этот момент в дверь опять постучали. Затем она поспешно открылась и, опустив голову, чтобы не удариться о притолоку, В комнату вошел мистер Рэндольф Лемминг, сверкая рыжими усами со словами «Послушайте, Мэривейл, мне передали, что вы...» «Ба!» Он замер, удивленно уставившись на доктора. На свой лад он выглядел денди не меньше, чем Спенсер Хьюм. На голове лихо заломленная коричневая шляпа, в руке трос серебряным набалдашником. Надув поблекшие щеки, Флеминг в замешательстве разглядывал Спенсера, затем, вернувшись к двери и убедившись, что она заперта, угрюмо произнес. «Черт возьми! Я думал, что вы смотали удочки!» — подсказал Гэм. Флеминг предпочел выразиться повежливее, бросив через плечо. «Разве ваше появление не доставит вам кучу неприятностей?» Затем повернулся к ГМ с таким видом, будто собирался выложить все на чистоту. «Для начала я хотел бы вот что сказать. Я не держу на вас зла за то, что вы набросились на меня вчера в суде. В конце концов, это ваша работа. Адвокаты, что с вас возьмешь? Однако кое-что я хотел бы узнать». Мне передали, что, возможно, вы намерены снова вызвать меня в качестве свидетеля защиты. Зачем? Нет, — ответил Гейм. Думаю, показаний Шанкса будет вполне достаточно. Если вас и спросят о чем-то, то лишь для проформы. У меня есть тербалет, и я хочу, чтобы кто-то... «Подтвердил, что он принадлежал Эйворих Юму. Шанкс прекрасно с этим справится». «Разнорабочий?» — пробормотал Флеминг и пригладил усы тыльной стороной, затянутой в перчатку руки. «Послушайте, вы не против, не против?» — ответил ГМ, пока его собеседник пребывал в сомнениях. «Чтобы не ходить вокруг да около...» Вы по-прежнему считаете, что бедняга Хьюм был убит из арбалета? Никогда в этом не сомневался. Флеминг не спеша обдумал его слова. Я не собираюсь отзывать свои показания, произнес он недовольным тоном. Однако мне кажется, я обязан вам кое-что сообщить. Вчера вечером я поставил эксперимент, просто чтобы убедиться и понял, что такое было возможно. Возможно, учитывая короткую дистанцию. Не утверждаю, что так все и случилось, однако возможность была. И еще кое-что... «Ну же, сынок, говорите!» Мягко поторопил его ГМ, бросив взгляд на доктора, который сидел очень тихо, лишь иногда издавая какие-то приглушенные звуки, будто пытался незаметно прочистить горло. «Я сделал три попытки. В смысле, стрелял три раза из арбалета». Флеминг показал руками. «Ведущее перо в самом деле застревает в зубе хлебетки, если не быть чертовски осторожным. Один раз, когда я выстрелил, оно целиком вышло из древка. В другой сломалось пополам вот так. В точности, как вы показали в суде. Однако повторю». Он покачал пальцем. «Я не возьму назад ни единого слова, сказанного под присягой. Просто этот факт меня беспокоит. Чертовски беспокоит. Не могу ничего поделать». Я подумал, будет лучше обо всем рассказать. Правильный поступок только и всего. Не очень-то мне хотелось к вам идти. Разумеется, я передам то же самое генеральному прокурору, и тогда, наконец, смогу успокоиться. «Строго между нами, что же случилось с тем дьявольским фрагментом пера?» ГМ некоторое время молча его изучал. На столе, почти невидимое из-за тарелок, лежало синее перо. Пока Флеминг говорил, Спенсер Хьюм сделал движение, однако ГМ его опередил. Он схватил перо, положил на тыльную сторону руки и выставил вперед, как будто собирался на него дунуть. «Странное дело», — заметил Гиэм, не глядя на Спенсера. «Мы как раз обсуждали эту тему, когда вы пришли. Вам не кажется, что это и есть тот самый фрагмент пера. «Где вы его нашли?» «Ну, именно об этом мы и говорили». «Не могли бы вы посмотреть на перо взглядом специалиста и помочь нам определить, оно это или нет?» Флеминг аккуратно, недоверчиво взял перо. Окинув подозрительным взглядом ГМ и доктора Хьюма, он отошел к окну и внимательно изучил предмет в тусклом свете дня. Рассматривая перо, он иногда поднимал взгляд и обводил глазами комнату. чипуха Внезапно воскликнул он. «Что за чепуха, сынок? Вот это перо! Чепуха! Вернее, то, что это может быть тот самый фрагмент!» Спенсер Хьюм достал из нагрудного кармана сложенный носовой платок и принялся утирать им лицо, как будто для того, чтобы оно заблестело еще ярче. Сомнения ему ко что отражались в его глазах, казались мне ужасно знакомыми. Совсем недавно я видел точно такой же взгляд. Бегающие глаза, нервные руки. Где же я мог их видеть? — Значит? — мягко спросил Гэм. — Вы точно уверены, что это не то перо? — Почему? — Это перо индейки. А я вам говорил, что старик Хьюм использовал лишь гусиные перья. «Между ними такая уж разница. Большая разница! Ха!» Флеминг щелкнул по краю шляпы. «Если вы отправитесь в ресторан и закажете индейку, а вам вместо нее принесут гуся, вы сразу же поймете разницу, не так ли? С перьями та же история». Вдруг его осенило. «А что у вас здесь вообще происходит?» «У нас здесь все в порядке», — уверил его ГМ спокойным тоном. «Небольшое совещание при закрытых дверях. Мы...» Флеминг, однако, его перебил. «Вообще-то я ненадолго», — проговорил он с достоинством. «Я лишь пришел, чтобы поделиться своими мыслями». Теперь совесть моя чистая, признаюсь, я с удовольствием попрощаюсь с вами. Однако, осмелюсь заметить, здесь явно творятся какие-то весьма странные дела. Кстати, доктор, если я увижу генерального прокурора, должен ли я передать ему, что вы вернулись и готовы давать показания? «Можете передать ему все, что угодно», — тихо ответил Спенсер. Флеминг открыл Беларот, будто собираясь разразиться долгими проклятиями, однако лишь мрачно кивнул и вышел из комнаты. Ему и в голову не пришло, что именно его присутствие придавало атмосфере комнаты нечто странное. Гэм поднялся, глядя на Спенсера Хьюма сверху вниз. «Вы должны радоваться, что не оказались с этим пером в суде», — мягко сказал он. «Успокойтесь. Я не собираюсь вызывать вас свидетелем. Я бы не посмел этого сделать, когда вы в таком состоянии. Однако сейчас, между нами, признайтесь, что вы сфабриковали эту улику». «Пожалуй, что так». «Какого черта вы это сделали?» «Потому что...» Ансвел виновен!» Таков был его ответ. И в этот момент я понял, кого мне напоминает выражение его глаз. Точно с таким же взглядом угодившего в западню человека Джеймс Ансвел отвечал на вопросы в зале суда. Слова доктора удивили даже ГМ. Продолжая смотреть на спонсорах Юма, он сделал жест, значение которого я не понял. «Окно Иуды вам ни о чем не говорит?» Настойчиво спросил он и снова как-то неопределенно махнул рукой. Спенсер озадаченно за ним следил. «Клянусь, что нет». «Тогда выслушайте меня. У вас два пути. Вы можете исчезнуть или пойти сегодня в суд». Если Уолт Шторм отказался от вас, как от свидетеля, и у вас на самом деле есть медицинская справка, вас не смогут арестовать. Разве что старина Ренкин выйдет из себя, в чем я сильно сомневаюсь. На вашем месте я бы отправился в Уолт Бейли. Возможно, вы услышите там нечто весьма интересное, что заставит вас заговорить. Однако прежде вы должны узнать, где на самом деле застряли фрагменты пера. Их всего два. Один — в лебедке арбалета, я его покажу на процессе. Второй — в окне Иуды. Но предупреждаю, если я увижу, что все оборачивается против меня... Я буду вынужден поставить вас на место свидетеля, независимо от того, сколько проблем вы можете мне доставить. Впрочем, не думаю, что до этого дойдет. Больше сказать мне нечего. Пора идти. Мы вышли за ним из кабинета, оставив задумчивого Спенсера за столом с отблесками угасающего камина на лице. Вчера в это же время мы впервые услышали про окно Иуды. Не пройдет и часа, как оно откроется перед нами во всей своей очевидности, простое и полезное, как буфет, хотя и несколько иных размеров, произведя фурор в зале судебных заседаний номер один. Однако в тот момент мы знали лишь, что комната, в которой произошло убийство, была заперта. На улице Эвелин схватила ГМ за руку вы по крайней мере можете ответить на один вопрос произнесла она сквозь зубы небольшой вопрос о котором я не подумала раньше так так что за вопрос поинтересовался гм какой формы окно иуды квадратное быстро ответил гм осторожно ступенька